Глава вторая. Плакат у входа был ехидин и вызывающий. Приветствуем участников традиционного съезда феминисток, работающих в сферах геронтологии, косметологии, ботаники и межличностных отношений. Это, конечно, было длинновато, но довольно хорошо передавало суть того, чем занимаются ведьмы. Сергей Лукьяненко, Шестой дозор. Над духом что-то надрывно щелкало и жужжало, щелкало и жужжало, снова щелкало и опять жужжало. Я усердно прятала голову под подушкой, но вредные звуки лишь меняли диспозицию. И снова щелка... Кирюш, сгинь, я сплю. Конечно же, кости скелета. Отстань и отключи сотовый. Меня нет и еще не скоро будет. Зря не выключила вечером. Кирюша покружил у постели, нашел щель между одеялом и матрасом и ловко впихнул туда сотовой и радостно клацнул челюстью. Я со вздохом села и уныло посмотрела на незнакомый номер и на часы. Твою ж мать, шесть утра! И пять пропущенных вызовов с одного и того же номера. Сотовый заткнулся, помолчал секунду. и разразился очередной жужжащей трелью. Какая настойчивость! Или что-то важное, или страшное. В шесть утра по другим причинам не звонят. Алло! Я зевнула. Ульяна, ты спишь? Уже нет. Я снова зевнула и протерла глаза. Голос подозрительно знакомый. Где же мы с его обладательницей пересекались? Это Алла. Мы пять лет назад познакомились на Ночи ведьм. Помнишь? А, ну да. Невысокая полноватая шатенка с потрясающим чувством юмора. Она так уморительно изображала напыщенных старших ведьм, что я хохотала весь вечер. Где он сейчас, этот юмор? На треснутом голосе лишь изволнованное беспокойство. И страх. Помню. Привет. Что стряслось? «Нужна помощь для...» Она запнулась и тихо попросила. «Приезжай на вокзал. Я через два часа буду в городе. Надо поговорить». «Черт! Мне же до вокзала больше часа добираться. И опять эти проклятые левые дела, для выполнения которых, между прочим, есть специально обученные люди. И я в их число не вхожу». — Я подожду. У меня обратный билет на вечер, — тем временем тараторила Алла. — Собирайся спокойно и... — А сейчас не можешь сказать, в чем дело? Я сползла с постели. — Тоннель скоро, не успею. — Приедешь? — Приеду. Номер поезда и вагона отправила в сообщении. — Тогда до встречи. И отключилась и уныло посмотрела на Кирюшу. Тот стоял довольный, только что не пританцовывал. — Жор, будь другом, вызови такси. Скажи, на железнодорожный вокзал надо. — Слушаюсь, моя госпожа. — А где же и повинуюсь, мой джин? — Утро доброе. Машина на ближайшую, будьте любезны. Так, зубная щетка, полотенце, ледяная вода, линзы. — Уль, а метла что? напомнил из коридора Жорик. Летные проважи на полгода отобрали, забыл. Еще две недели пешком. Я быстро одевалась. Джинсы, ласка, куртка, кросы. Из-за фокусника я холоты из окна тудыть. С десятого этажа полетать? Угу. Я открыла шкатулку с амулетами. Предчувствием надо доверять. Жор, не зли меня с утра, говори нормально. А отобрали-то почему? Дух просочился в комнату и ткнул пальцем в пару тонких колец, подсказывая. Потому что дело до конца не довела и живым оставила, или уроком на будущее. О, вот и такси. Из любви к искусству. Верховная часто прощала ошибки и просчеты, но вот за мелкие шалости корала безбожно. Чтобы силу почем зря не транжирили идиотки малолетние, цитирую. Кстати, если бы убила, прав бы не лишилась. Сил-то не зря потрачена. Но убийство человека – это статья, а уж убийство наблюдателя, в общем, легко отделалось. Я выскочила из квартиры, на ходу дожевывая вчерашний пирожок, сбежала вниз по лестнице, чтобы проснуться, и на выходе из подъезда сообразила, почему Алла заранее не предупредила, что приедет, зачем ставить перед фактом. Что-то везет, от чего необходимо избавиться, или... Этих или, может быть, сколько угодно. И все такие, чтобы получилось наверняка. И ведь да была же где-то мой номер телефона. Кто сдал? Таксист смачно зевал каждую минуту и, вырулив на проспект, спросил насчет бодрой музыки. А я, да, не против. Я перебирал СМС-сообщение и искал среди спама номер поезда. В салоне радостно грянула рамштайновская мутер. Таксист опустил стекло и закурил. Я нервно поёрзала. Лет пять как бросила курить, но стоит только нагрянуть неожиданности. По темным улицам брели редкие прохожие, мимо нас с ревом проносились машины. — А можно побыстрее? — Штраф сама платить будешь, — невозмутимо отозвался таксист и газанул. Вокзал, в отличие от меня, давно проснулся. Из летних кафешек пахло шашлыком и самсой. а при вокзальной площади гремели тележками приезжающие и уезжающие. Толпа бомбил, перебегала от одного путешественника к другому, и хором интересовалась – вас куда? Когда добрались до меня, я честно ответила, что надо к 53-му поезду в вагону второму. Желающих подвести не нашлось. А жаль. Пройдя фейс-контроль на входе в здание вокзала, я зависла перед табло, соображая, что к чему. «Так». Поезд придет через пять минут, путь первый, а основное правило ведьм гласит «Всегда и везде помогай своим». Бескорыстно и безотлагательно. Точка. Я поправила сумку и уныло потопала встречать поезд. Третью неделю не могу выспаться, а все из-за осенних обострений у некоторых личностей, скорее бы зима. На перроне объявили про нумерацию из головы поезда, и я поспешила за гудящим поездом. В душе трепыхнулась тоска по дальним дорогам. Запахи шашлыка и грохот чемоданов и возбужденный гомон провожающих, номерафиченные девицы в спортивных костюмах, молодые ребята в форме и бабульки с кульками огурцов и вареных яиц. Пять лет на одном месте. Ужас! Я остановилась напротив второго вагона. От вокзальных запахов и запаха странствий срывало крышу, но... Алла вышла из вагона последней. Волосы, собранные в пучок, длинная клетчатая юбка, черный пиджак, объемный ридикюль на плече. Спустилась по железным ступенькам и подала руку девочке. Крысиный хвостик, светлые косы, джинсы, красная ветровка, тощий цветастый рюкзачок. И огромные глазищи серые, странные, словно туманной дымкой подернутые. И я, наконец, поняла... «Зачем меня выволокли из постели в такую рань?» «Обратный билет на вечер, значит?» «Привет!» Алла нервно улыбнулась. «Прости за беспокойство и...» «Это Зоя, моя крестница». «Зоя, это Ульяна, ведьма Круга». Я с интересом посмотрела на девчонку, а она на свои кроссовки и буркнула под нос что-то приветственное, когда Алла ненароком сжала ее плечо, сутулилась. Так, все за мной, хочу кофе, решила я. Вернее, кофе с коньяком. Того, где в коньяк добавляют пару капель кофейного ликера, но никто ж не нальет. Да и не действует на ведьм человеческий алкоголь. В кафешке было тихо и безлюдно. Мы сели за столик в углу, и сонная и официантка принесла меню. Алла удалилась в уборную, а мы с ойкой минут пять играли в гляделки и молчанку. Однозначно, ведьма, и лет должно быть одиннадцать-двенадцать. Мелкая, но взгляд внимательный умный. Официантка принесла кофе, два чая и тарелку пирожных. Алла нервно взялась за картошку, а девочка нехотя заковырялась в корзинке. А я пила ужасный растворимый кофе и вспоминала. Где-то я уже видела похожие глаза. Где-то у кого-то и когда-то. Зрительная память у меня неплохая. За исключением одного «но». Детали запомню. а сопутствующее время место и человека не всегда или давно дело было или очень давно «Ал, не томи, говори зачем приехали зоки скоро 13 через месяц она глянула искоса ульян покажи ее верховный что такое скоро 13 я помнила прекрасно играй в гормоны кто не спрятался я не виноват Внутренняя сила то ищет выход так, что крышу сносит, то замирает на несколько недель, что еще страшнее. А потом, тринадцатый день рождения, выбор сферы силы, подключение к стихии, постепенное высвобождение накопленного и долгожданное равновесие. Но до того как... Ритуал выбора может провести любая ведьма. Я поставила на стол пустую кружку. Зачем тебе верховная? Ты в курсе, сколько у нее дел? И сколько таких же девочек и их опекунш жаждет попасть именно к верховной. У нее нет времени на всех, она одна на целый круг. Знаю, Алла кивнула, продолжая сверлить меня прямым взглядом. Но Зойка необычный ребенок. А ты начинается. Ты, внучка верховной, тебе проще. Вообще-то, внучатая племянница, я скривилась. Она троюродная бабушка маминой двоюродной тетки, седьмая вода на киселе. Но мы с мамой ее единственные живые кровные родственники с ведьмовской силой. И нас, родство с Верховной, ужасно тяготило. Мы, конечно, старались его не афишировать, но шило в мешке не утаишь. Тебе проще, — повторила Алла. У нас отвратительные отношения. Она посмотрела с упреком и снова взялась за картошку. Я заказала вторую чашку кофе и уставилась на Зойку. Необычные. Да мы все необычные. За последние восемьдесят лет в нашем округе не родилось ни одной нормальной ведьмы, только необычные. Как мрачно шутила Томка, мы люди икс колдовского мира и являем собой новый виток магической эволюции со всеми вытекающими из этого последствиями. А тебе сколько лет? На вид слегка за тридцать. Но раз нет видимых признаков... Восемьдесят Повезло. Значит, необычность может и напугать. Хотя нас растили и учили, как обычно, по старым методикам и принципам. Девочка тем временем забросила корзинку и сопя поглядывала на дверь с очевидным желанием удрать, но не решалась. Я присмотрелась к ней и привычно втянула носом в воздух. «И что ж тебе такого?» «О, стена! Все прошлое перекрыто!» Я прищурилась, Зойка покраснела. Я повторила попытку, но вместо привычных образов из прошлого зыбкая стена густого тумана. «Сама ставила или кто помог?» Я наклонилась к девочке через стол. «Что ставила?» – удивилась Алла. «Ты о чем, Ульян?» Я проигнорировала Алин вопрос, о Зойка мой. И с такой тоской посмотрела на входную дверь. Родители есть? Отца никто никогда не видел. Алка обняла крестницу за плечи. Мать ведьма, но слабенькая, из потухшего рода. Быстро утратила силу и спилась. Пять лет назад пропала без вести. Мы дальние родственники, и я оформила опекунство. Больше у нее никого нет. Зойка повернулась и неожиданно заявила. — Нет, у меня тетя есть. Родная! Голосок тонкий, звонкий, музыкальный. Она ко мне приходит и все рассказывает, и я ее найду. Я вопросительно посмотрела на Аллу, а та пожала плечами негромко ответила: Нет у нее никого. Груз на одной, вот и выдумывает. У ее матери была сводная сестра, но о ней уже лет сорок никто ничего не слышал. Наверное, тоже потухло, дозгинула да где-то. Не выдумываю, тетя жива. Они просто с мамой сильно поругались. Но она меня все равно нашла. И когда я сплю, она... Зоя, хватит!» Девочка резко отвернулась, Алла виновато улыбнулась, а я задумчиво прищурилась на Зойку. В чем-то ее рассказ наверняка правдив. Туманная стена же откуда-то взялась. И обязательно надо вспомнить, у кого я видела похожие глаза. Может, и тетю таинственную найду. Я посмотрела на часы. Однако время, почти десять утра, и пора разбегаться. Дело не в проворот и балласт. На пару дней, надеюсь. С детьми я ладила не очень, с нечистью лучше. Но мама с высоты своего опыта замечала, что между ведьмами до тринадцати и нечистью невелика разница. Значит, договоримся. Хорошо, свяжусь с Верховной. И она будет в восторге от того, что ей опять мешают работать. Спасибо. Алла улыбнулась с очевидным облегчением. «Если от меня что-то понадобится, жизнь непредсказуема». «Что верно, то верно. Прощайтесь». Я встала и пошла к кассе. «Да, надеюсь, не больше, чем на пару дней. А если тетя Фиса решит, что девочке лучше остаться среди нас в кругу, то пусть сама с ней возится и договаривается об этом с Аллой». Но до тех пор я представила реакцию Жорика, которого придется попросить с любимого дивана. Виск, писк и объявление голодовки. Ничего, перекантуется пару дней на кухне или пойдет в разведку. Давно из дома не выходил лентяй. Прощение было коротким. Алла, присев, поправляла на Зойке то куртку, то рюкзак и что-то тихо-тихо говорила. А та молчала и смотрела почему-то на меня. Беспокойный взгляд, настороженный. Укусит, не укусит, поверит, не поверит. Вот бы стеночку-то приподнять. Буду звонить, ладно? И не бойся, я же сто раз говорила, что ведьмы своих не бросают. Тебе обязательно помогут. А после ритуала выбора сама решишь, домой вернешься учиться или здесь останешься. Чемок в щечку. Уже скучаю. Зато девочка расставанием не расстроено нисколько. Не все у них гладко в отношениях-то. Наконец, Алла встала, натянута улыбнулась и вышла из кафе. А мы с Зойкой нерешительно посмотрели друг на друга. Ситуация, да. Ребенок после ночи в поезде, в огромном городе, наедине с малознакомой и явно подозрительной теткой. А малознакомая и явно подозрительная тетка уже третью неделю спит по четыре часа и плохо соображает, что делать дальше. «Ах да, Верховной позвонить надо бы, нам. Да? «Пойдем?» Я протянула руку, а Зойка посмотрела на меня. и так выразительный свысока. Разумеется, может взрослые, чтоб за ручку-то ходить?» «Вокзал – место шумное, людное и небезопасное, а город огромный и незнакомый», – сообщила я дружелюбно. Она кивнула, соглашаясь, и на выходе из кафе взяла меня за руку. Ладошка влажная, холодная, а пульс бешеный. «Да ладно, не такая уж я и страшная». «Вы тоже мне не верите», – спокойно констатируя привычное. Я решила пройти пару остановок пешком. «Чем ехать с пересадками, лучше прогуляться до прямой маршрутки». Да и погода чудная, синее небо, яркое солнце, терпкий ветер, ускользающее тепло сибирского сентября. Почему же верю? Я остановилась на перекрестке на сигнал светофора. Такую стену ребенку не поставить, а значит, кто-то тебе помог. До тринадцатилетия и выбора сферы мы ничего создать не можем, знаешь же, молчит. И не ты и по имени, не такая уж я и старая. А сколько вам? «Тебе лет?» – смотрит застенчиво. «А вот...» – я таинственно улыбнулась. У ведьм круга нет понятия возраста. Мы не праздновали дни рождения и не знали, сколько лет коллегам. И никакой возрастной дискриминации. В кругу ты просто ведьма. И, как говорила мама, глядя в зеркало, мы пожизненно 25-летние. А возраст души и силы никого не интересовал. По пути я купила Жорику свежие газеты и журналы с кроссвордами. К технике дух относился с предубеждением, заявляя «Картинки врут, а вот читать любил». Маршрутки маршрутке Зуика сразу же уснула, а я всю дорогу пыталась дозвониться до тети Фисы, но абонент был недоступен. И по приезде, волоча сонную девочку на буксире, я с пятой попытки через ужасные помехи в связи прорвалась к Томке, а она правая рука верховной как-никак. «Том, привет! Не знаешь, где тетя?» За городом? Я удивилась. По какому делу? Не знаешь? Сейчас к ней летишь? Удивилась еще больше. Обычно Томка знала все. Ладно, расскажешь. Передай, что у меня к ней срочное дело. Да, очень срочное. Потом объясню. Ага. Пока. Дело чутко навострило уши, по-прежнему изображая сонную муху. Бедное создание. Дома все прошло на удивление гладко. Кируша на радостях привычную ранил челюсть и кланяясь, и приседая, едва не рассыпался на части. Жорик, смущенно теребя полу старой сорочки, попенял мне, что не предупредила о гостях, и повел Зойку показывать свои хоромы. На наивно сочувствующий вопрос «За что тебя там?» он лишь поправил удавку галстук, покраснел и охотно уступил в свой диван. Девочка, ни разу не испугавшись домашней нежити, оттаяла и заулыбалась, будто нежити нечисти и ближе людей. И в этом я ее понимаю. А почему Кирюша? В школе так назвали. Руки мой, за обедом расскажу. Борщ еще жив, котлеты вроде тоже. Тонка не звонила, тетя не объявлялась. Зойка клевала носом, и я вместе с ней. И после обеда поняла, что никуда не пойду. Вернее, пойду, но не куда-то по архивным или кадальным делам, а в постель. По прямой до подушки и горя, оно все синим пламенем. Иначе вечером от меня толку будет ноль. — Уля, она странная, — увязался за мной Жорик. — Да мы все не без греха, — я расправила одеяло. — Нина, не, ну не разумеешь, — дух тактично отвернулся, пока я переодевалась в пижаму. — Она не просто странная, она и тебя постраньше. — Чудно, — я закуталась в одеяло. Разбуди меня часа в четыре, ладно? Нет, в пять. Короче, в шесть я должна быть на ногах, в восемь у меня встреча. Добрый, кивнул Жорик и снова взялся за свое. «Не, не, Оль, ну нутром же чую. Кажется, он так и глундел, сидя на краешке постели, пока я спала. А еще шо? Она сидит и повторяет, сбегу-сбегу, как только ночь. Я зевнула. О, уже пять, похватился он. Моргнула и не заметила. Я сладко потянулась, просыпаясь. — Ничего не поняла, да? — упрекнул призрак. — Разберусь, не маленькая, — отмахнулась я беззаботно. Ни верховные, ни тонко признаков жизни не подавали. Я умылась, выгнула Журика на кухню чай греть, оделась и осторожно заглянула в гостиную. Зойка тоже проснулась, причем давно. На стеллаже передвинуты книги и безделушки, из ящика комода выглядывает маленький розовый носок, На ковре пульт от телевизора и горка колечек для плетения. Зойка же сидела на одеяле, обняв коленки, и смотрела перед собой. Ну, раз рюкзак разобрала, не дырпанет на поиски тети, а может, глаза отводит. Я кашлянула, она глянула на меня искоса и завернулась в одеяло. — Мне по делам надо. Ответственность немедленно завопила. — Не смей подвергать ребенка опасности, а совесть. Не смей бросать одну. Я всегда в таких случаях прислушивалась ко второму ощущению. Будь первый единственно верным, второе бы не появилось. Хочешь со мной? Сойка недоверчиво подняла светлые брови, я ободряюще улыбнулась. Ну, считаю до пяти. Нет, останешься дома, да познакомишься с новой нечистью. Ее с постели как ветром сдуло. Живо полезла в комод за одеждой, сверкая желтыми труселями. Но сначала ужин и в душ сходить не забудь, с поезда все-таки. А еще я не успела ничего убрать. У меня же в спальне и на верхних полках стеллажа амулетов и зелье горы, и, не дай бог, доберется. Жор. Оу! Как только мы уйдем, собери в гостиной все колдовское и под мою кровать, попросила шепотом, быстро делая бутерброды. — Понял. А ведешь зря. Может, и зря согласилась я, вытирая стол. Но одну дома оставлять не хочу. «Что значит одну?» – обиделся призрак. «А я? А Кирюша? А мы?» «Жора, все решено. На тебе амулеты договорились?» Он надулся, но кивнул. Зойка примчалась, одетая, с курткой под мышкой и села за стол. Глазищи так и сверкают. «Да, у всех есть слабые места». «А что за нечисть? А как ты с ней работаешь?» «Всякая нечисть. Я налила ей чаю. В городе живет порядка пяти тысяч». Личности различных национальностей. Капля в море. В двухмиллионном городе им легче затеряться и наладить быт, чем в деревушке, где все, все про всех знают. Те, кто имеет полноценный человеческий облик, живут большими семьями или общинами. А кому легче в родном облике, где придется? Я заживала бутерброд, беспокойно посматривая на сотовый. Не нравится мне Томки на молчание. А ты? А я бдю. Обхожу, смотрю, чтобы не было стрессовых признаков. Если нечисть долго не использует силу, то сходит с ума. Люди не замечают, а мы видим. Глаза сияют ярче, клыки прорезают, родовые знаки и символы на коже проступают. Если нечисть самостоятельно не справляется с приступом, едем вместе за город и выпускаем пар. Ни другого в привычном облике и свободной среде хватает, чтобы год жить спокойно. И всем в городе жить можно. Нет, конечно. Каждого перед заселением проверяем, вручаем свод законов и советуем жить с людьми дружно. За новичками слежка каждый день. Если больше года без происшествий, то выдаем патент, договариваемся об условиях сопровождения и раз в месяц своих я обязательно обхожу. Проверяю, чтобы не было конфликтов с людьми, чтобы не было дележки территории между разными расами. И признаков усталости, конечно. И беспризорников беспатентных еще и выслеживаю. А убивать приходится? Суйка отложила бутерброд. Редко. Я допила чай и встала помыть посуду. Обычно пришлые быстро идут на контакты, на все согласны, лишь бы им дали жить спокойно и детей рожать. Пока на моей совести пара темных духов. Кирюша недовольно бряцнул костями. И изгнанных из города до пара призраков. «Брешет!» — авторитетно сообщил Жорик из любимого кресла и зашуршал газетой. «Пристроенных к месту и делу. В барских развалинах достопримечательностями подрабатывать и туристов развлекать. С любым можно договориться, если сходишься в цене», — Подытожил я, выключая воду и вытирая руки. На выход Зойка помчалась к двери вперед меня. «Интересное создание!» «Алла про круг рассказывала?» Я влезла в кроссовки, надела куртку и глянулась в зеркало. Двухдневные зомби и то краша". Да, и много. Девочка быстро обувалась. Говорила, что вы с людьми работаете и с нечистью, и что это интересно. От воспоминаний про работу с людьми меня передернуло. Благо, это не по моей части. Я с обычными людьми ладить не умею. Другие ведьмы на правах экстрасенсов с ними возятся, поддерживая круговое финансовое благосостояние. приятельствуют, но не я. Не умею притворяться и скрывать истинную силу. Я помогаю людям иначе. Одна из наших сказок гласила, что нечисть появилась от ведьм, сущностью, темным осколком, не то души, не то силы. Но поначалу на нее не обращали внимания, пока одна нечисть не вырезала под корень человеческую деревню. И тогда впервые собрался круг, чтобы сделать важный выбор – защищать мир людей. Спасать от порождений собственной силы или души. Желающие объединили знания, принесли клятву и обзавелись общим знаком принадлежности к кругу. И по сей день мы соблюдаем заветы стародавних. Кто-то, ибо совести ответственность, кто-то, ибо круг вырастил, и нет иной семьи, кто-то, ибо стадный инстинкт, все побежали, и я побежал, а кто-то... ибо древние знания, доступ к которым открывают лишь клятва плюс знак. Одно время еще помнили о нас, когда нечесть была шибко, буйной, но проходило время, подписывались договоры, и они успокаивались, или уничтожались. А люди стали забывать. Технический прогресс, войны, революции и прочая политика стали важнее старых чудес, и, видимо, это устраивало. Нам на ту же, например, политику работать не хотелось совершенно. Других проблем хватало. И Алла говорила, что меня обязательно будет учить Верховное, добавила Зойка, вмешиваясь в мои мысли. Я неопределенно хмыкнула и посмотрела на свою случайную подопечную. — Не боишься, что ничего не выйдет? Неожиданно взрослый и серьезный взгляд. — А это что-то изменит? — Вряд ли. Я взяла ключи и решилась сказать правду. Но все может быть. Может, в тебе нет ничего особенного. Может, сила так и не найдет выход. Может, поток магии окажется слабым, и никто не возьмется за твое обучение. И ты вернешься домой в родной городок ни с чем. Зойка помолчал, сосредоточенно застегивая куртку, и вздохнула. — Я только тетю найти хочу. — Ох уж иди глаза, напротив! Удирать не вздумай. Всему свое время. Обещаешь? Она зыркнула из-под лоб, и нехотя кивнула. Я сделала вид, что поверила. Жор, мы ненадолго. И открой пока окна. Дома дышать нечем. А к кому пойдем? И вновь, как только речь сошла о нечисти, Зойка загорелась и расцвела. Далеко? К крайности притягиваются, удивительные рядом. Нет, минут десять пешком. не кстати, запищал сотовые. «Алло!» Молчание. В трубку кто-то надрывно посопел, но чего-то застеснялся и отключился. И номер не определился. Тонко, что ли, развлекается. Я втянула носом воздух, следуя за звонившим, и споткнулась на входе в лифт. «Паук!» «Да еще и мелкий, молодой да ранний. На прошлой неделе только их община проверяла, и все было в порядке». Неужели что-то случилось? Мы вышли из лифта, и я зарылась в длинный список контактов. Так, Арчибальд Дормидонтович, не к ночи будьте помянуты фу тьфу на вас с вашими шуточками. Ими, разумеется, вымышленные, а отчество для поржать. Но данная нация к смеху не располагала. Мозги заплетало так, что и люди и ведьмы себя теряли, попадая в сладкоречивые сети. Зойка выпрыгнула из подъезда и нетерпеливо обернулась. Погоди, вперед не лезь. Один звонок. Я остановилась на лестнице. Ночь растекалась по двору чернильными кляксами. Тени стелились под ноги дырявыми и плетенными пола... Стоп! Кольца вспыхнули, и пальцы обожгло мимолетной болью. Кажется, вечер перестает быть томным. Я ухватила девочку за шиворот, затаскивая на ступеньки. Одно кольцо расползлось густой паутиной, указывая на врага. Второе покрыло с ледяной коркой, подсказывая, как одолеть. Жорик, мое ты счастье! Тени на дороге зашевелились, вздуваясь бугристыми нитями. Зойка стояла столбом и зачарованно изучала магию нечисти. Я присела на корточки и быстро ощупала ее штаны и кроссовки. Нет, не вляпалась. Ни шагу, шепнула Сипла. Тени, напитываясь силой ночи, уже дрожали над дорогой. Узловатые нити свивались паутиной и затягивали пространство рыбацкой сетью. Приди на минуту позже, угодили в западню на раз. Да, телефонного звонка мало, чтобы отвлечь меня и задержать. Спалились конспираторы недоделанные. Один на скамейке у соседнего подъезда, второй за углом дома. А сезание указывало и на третьего, который плел ловушку. Но он слишком далеко удирал из города со скоростью 150 километров в час. Но ты ведь обещала познакомить. Эти незнакомицы пришли. Жить хочешь? Домой только тихо. Я успокоилась лишь тогда, когда почувствовала, что она под защитой квартиры. Паутина к тому времени полностью перекрыла выход из подъезда. Открытый мешок край за угол дома, край за березу под окнами. Я стянула с левого плеча куртку и закатала рукав в водолазке. «Спасибо вам, Арчибальд Армидонтович, за иммунитет. Но если вы замешаны, я не виновата». Среди многочисленных защитных татушек на предплечье быстро нашелся красный паучок. И я, выдохнув и зажмурившись, раздавила насекомое. Капля яда в кровь и рука свела судорогой, земля качнулась, перед внутренним взором вспыхнул фейерверк. Раз, два, три. Все. В темноте они ни черта не видят, как и любые пауки. Не понимают, кто попадается в их сети. Только ощущают трепыхание жертвы. И вряд ли сети расставлены на меня. Одно нападение, одна провокация, и на тропу войны выйдет весь круг. Мы за своих горой. Так зачем? Я спустилась с лестницы и шагнула прямиком в паутину. Мир сразу крутанулся, смазываясь, и звонял горелой листвой. Сети свернулись к оконам, пауки очутились рядом. И мешок затянуло, подбрасывая над землей. Темнота, мгновение полета, и кокон потек с меня водяными струями. В лицо ударил прохладный свежий ветер, россыпь звезд над головой, запахи леса и... — Ведьма! — разочарованная и испуганная и звучит, как ругательство. — Без девчонки! И надо же! Магия перемещения! На ведьму или колдуна работает однозначно. — Предпочитаю, чтобы незнакомцы ко мне обращались. Ульяна Андреевна. Я села, повела плечами и размяла кисти рук. — А ну, стоять! Вы трое! Я зарылась пальцами в высохшую траву. Воздух сгустился и замерцал ледяными кристаллами. Самый шустрый врезался в морозную стену и сполз на землю. Второй усердно тормозил, но нос все равно расквасил. А третий замер на подлете и обернулся. Господи, совсем мальчишка. Едва-едва третья пара глаз на щеках проклевывается, и тело недоформировано. Кряжистый торс и длинные паучьи лапы. Наверняка даже человеком оборачиваться не может. А первый и второй еще младше. На открытых участках кожи темный пушок, ростом не выше Зойки. Кстати, о птичках. Кажется, у меня дома завелась еще одна нечисть, такая мелкая и безвредная, что пробралась сквозь защиту и слушала и сливала информацию. Значит, сбегу, как только ночь. Значит, звонок, чтобы отвлечь. Говорил же тебе, идиот, звоните, не время! — заорал третий на второго, поддерживая мою догадку. — А давайте вы расскажете, в чем дело, и я вас отпущу, — Мне я конструктивное предложение. — Зачем вам, девочки, кто вас нанял? Третий злобно сверкнул желтыми глазами и поднял голову. Я резко вскинула руку, и воздух над нашими головами сгустился и заледенел, захлопывая крышку холодной банки. А в мой мозг настойчиво и ласково запросился убаюгивающий голосок бедного сиротинушки. «Отпусти, дескать, мы тут мимо проходили и вообще не при делах!» шиш! Я встала и отряхнула джинсы. «Черт, сумку посеяла! Ладно, не хотите по-хорошему?» Плохого они дожидаться не стали. Я едва успела накрыться воздушным пологом, как в него врезался темный клубок паутины. Прилипнув он, расползся черной кляксой, закрывая видимость и кислотно шипя. Я выругалась и соорудила внутри второй полок и третий сверху, сооружая гамбургер, и быстро стряхнула его на землю, чтобы увидеть, и слишком медленно, чтобы успеть спасти. Пауки, припертые к стенке, всегда убивают друг друга или кончаются с собой, но они выдают чужих тайн. Сердце кольнуло тупой болью. три дымящиеся кислотные лужи, три личности, еще жить да жить. Сноток нечисти, мать твою!» Я осторожно обошла периметр и убрала морозные стены, потерла замерзшие ладони и мрачно констатировала собственный провал. Ничего не узнала, пацанов не спасла и... И, ко всему прочему, застряла за городом. безлетных прав, сумки, денег и сотового. На небольшой полянке, посреди шуршащего осеннего леса, на холодном ветру и в 150 километрах от города, как минимум. Я внимательно обшарила поляну, но ничего интересного не нашла. Где третий машину-то оставил? Правда, толку от нее, если прав нет и водить не умею. Кислотные лужицы уже не дымили, а ветер заносил уродливые земляные впадины сухой листвой. «Приходилось ли мне убивать?» Похоже, в нашем Отечестве завелся еще один пророк. Вздохнув, я застегнула куртку и потопала через лес к шоссе. Пять километров и попутка. Если повезет, то сразу. А дуракам, как гласит народная мудрость, везет.